Чаваньга. Попасть в труднодоступной деревне Терского берега Белого моря я мечтал давно. Наверное, с того самого времени, как впервые оказался в устье реки Варзуга, где, стоя у встречи двух северных стихий, морской и речной, прищурив глаза с поднятой колбу рукой, пытаешься рассмотреть, а что же там, на том берегу? И воображение тут же начинает рисовать разбросанные по берегу деревушки бескрайний простор леса тундры, Кольского полуострова и синеющий простор Белого моря. Одной из тех деревень, впрочем, самой ближней из труднодоступных, в которых довелось побывать, стала Чаваньга. Дорог там за рекой Варзуга на Кольском никогда не было. Вернее, направление, конечно, есть. И местные мужики проходят на Уралах. Знаю, что здесь бывали и на внедорожниках, но это экстрим. К тому же многое зависит от конкретного сезона. Самое быстрое средство доставки людей в далекие деревни Терского берега — вертолет. Раз в неделю летает он из Умбы по деревням. И добраться до цивилизации можно, но не часто. Относительно легко, но с приключениями добираются сюда на квадроциклах, у кого есть такая возможность. И, конечно, когда мне предложили побывать на заповедной земле Терского вместе с командой Рокантур, которая организует сюда рыболовные и приключенческие туры, я, не раздумывая, согласился. Искренние слова благодарности влюбленным в север людям. Выброшенные штормами бревна, огромные валуны, скалистые подъемы, броды, десятки километров по изрезанной тундренными ручьями береговой кромки Кольского. Считаешь даже не километрами, а тонями рыбацкими избушками на берегу моря. От тони до тони только ветер вокруг, до чайки провожают белоснежным платком крыла. В Чаванге живут морем и прилетающим раз в неделю вертолетом. Там не запирают дома, бродят дикие белоснежные лошади, на сотни километров вокруг нет дорог, а есть только пути и бесконечное белое море. Деревня просыпается постепенно, и встретить кого-то ранним утром шансы невелики, Разве что местных лошадок якутской породы, завезенных на Терский в советское время. Их пытались разводить, держали в колхозе, но в лихие 90-е, когда все пошло прахом, лошади разбежались по вольному берегу и со временем стали прекрасными дикими обитателями этой части Белого моря. Сейчас это своеобразный символ Терского, его образ вольной тундры. Вдалеке мелькнули чьи-то фигуры, точно не лошади и не медведи, что уже неплохо, — отметил я про себя. Через некоторое время взгляд различил три белых платочка, бодро вышагивающих по наезженной квадриками колье. В такт платочка мелькали палки для ходьбы. Впереди бежала маленькая рыжая собачонка, уже встречающая меня приветственным лаем. «Это ж заряд на весь день. Мы так каждое утро ходим, если дождя нет сильного. Хотите, идемте с нами». Такое предложение нельзя было упускать, и мы пошли в новый день с рассказами об истории деревни, ее прошлом и настоящем, о пирогах до да медведях. Ольга Павловна, заведующая деревенским музеем. Олени разводили. В 1974 году у нас дома были еще свои олени. Олени воды были, загоны и приезжали со всех деревень, клеймили. У нас и в работе они были, не всех на мясо. Раньше грибы, ягоды косили, так не боялись медведей. Часто они везде тут ходят. Я тоже встречалась с медведем. Тетя Женя в этом году уже бежала от медведей. Тут уже пояснила теть Женя. Евгения Григорьевна, самый опытный участник утреннего забега. Пошла за морожкой туда, за холм. Перебрели тут ручей. Ручей-то сухой такой. Я с внучкой пошла, по тропке пошли. Только хотели на мох выйти. Я взглянула, а медведь-то бежит от реки и туда. Я говорю, Света, так медведь, пойдем ради бога с этого. И не пошли за морожкой. Три раза встречалась. За брусникой в прошлом году у моря. Потом в самой деревне осенью была сетка поставлена. Рыбачили, дед был еще живой. Он-то пошел по сетке. Я у сарая осталась. И говорю, буду стоять. Вдруг, господи, это что идет по скале И говорю, ругаюсь на лошадей. Лошади тут дикие, якутские. Но нету вам уже места. Вы даже по скале заходили. А он на берег по скале спустился-то на песок. На берег я кричу, а у меня хозяин говорит. «Ты чего там? Медведь!» Он как закричал, он обратно повернул и по скале пошел. «Я в этом году привезла штуку, нажмешь, и по всему лесу разносится звук. Отпугивает медведей». Допытываю Ольгу Паловну о том, что было раньше, как и чем жили те самые поморы. Была церковь тут, потом клуб. Столько молодежи было. Танцевали, весь пол вытерли. «Церковь после войны убрали, а новая на том же месте стоит. Моя бабушка жила, так она в работниках была. Были купцы. Вот эти большие дома, в них и жили зажиточные люди. У них работники были. У нас, наверное, четыре семьи таких были. Они рыбу на пароходы продавали. Дома остались еще. Они отличаются от всех домов. Раньше-то море встанет, звери били, тюленей, рыбзавод был. А в этом году вообще никто не ловит. Тони-то стоят, В прошлом году рыбачили, в этом году что-то упустили, и все. Колхоз есть, люди работают. тетрено с нами, но там два человека работника. Раньше на мысочке была воинская часть. На весну привозили, на зиму увозили. И ГМС была, семьями жили. А сейчас там работают всего два человека. 75 лет было, как станция работала. Наша деревня очень красивая. Она такая у нас строгая деревня, и люди такие все... Наша деревня отличается от всех. Даже Варзуга влюблена в наше село. Мы гордимся им. Вертолет летает каждый четверг. Расписания нет. Может, в восемь часов вечера. Может, и днем прилететь. Он в улетит, летит. Возвращается к нам, не садится. Прилетает второй рейс по ближним селам и к нам. Каждый кулик хвалит свое место. А мы — кулики. У нас прозвище — кулики. У каждой деревни свое прозвище. У нас — кулики. В этом году много куликов по реке бегает. Интересуюсь, как кличут соседей по Терскому. А как кузамляне – песчаны, ворузажи – фараоны, тетрина – собаки, чапома – воронье, пялица – хореи. Здесь стоит пояснить, что на русском севере частенько жители разных деревень присваивали друг другу насмешливые прозвища, вроде как дразнили друг друга по каким-то особо выдающимся приметам, свойственным той или иной местности. Песчаны в данном случае очень точно обрисовывает жителей Куземини, которая буквально утопает в песках. Иногда такие прозвища звучали весьма резко, причем такие клички давались как деревне в целом, так и отдельным ее обитателям. Не могу не спросить моих утренних собеседниц о поморских разносолах да ягодах, щедро рассыпанных по лесотундре. А в этом году все рано. Морошку собираем к первому августа раньше на пирог. А теперь 1 августа морожка отошла, все уже. Готовим латки, такая миска, на миску бросили рыбу, печку запихали, вот тебе латка, водички полили, соли и все. Раньше кулебаки пекли, например, рыбина на четверть или на две четверти. Большие такие, часто маленькие такие, аккуратные. Пирожки сейчас пекут из любой рыбы, в основном семга. Раньше на праздник готовили рис с сигом, на ладку также. А еще в советское время готовили макароны с консервами на праздник. Это было очень шикарно. Немногословная Татьяна Александровна третий платочек команды по-хозяйски добавляет. «Пироги у нас с любой ягодой пекут, кто как хочет». «Морожку и так иди, мы с сахаром, раньше часто с молоком ели, а то просто с кипяточком, кто желе делает и варенье варят, черную смородину ростят, раньше-то не было». В конце утреннего променанда дошли до старых поморских изб. Евгения Григорьевна живет рядом, она же рассказала про парочку. «Вот эти дома-то большие, у этих работники были. Я, когда замуж вышла, свекровь говорила, вот они у них работали, и они хорошо кормили». А некоторые были жадны и кормили плоховато. Всякие были люди. А вот про этих она говорила, всегда накормят, если работаешь. Здорово, говорю. Вы придумали так по утрам разминаться. Это ж лучше любого фитнеса. А они мне звонят и к дому подходят. Давай пошли, нечего сидеть. Вот и волочат старуху. Теть Жень смеется. Когда отлив по морю ходим. Рыбак на берегу. Работник колхоза. Там вон закопанная дара лежит. Дари. На карбас елку в основном берут. У нас нету другого. Вот это корень. Вот ствол пошел. Это тоже корень. Ее называют корк. Вот срост идет. У нас в деревне шьют карбасы. В этом году шили в Чапому. Там же в реке стоят. Вот они здесь, шитые, в Чаванге. Новые на Тоневых участках стоят. Домики через каждый километр идут. Тоня. Последний раз оленей, наверное, загоняли в 1984 году. Потом осталась одна рыбалка. Олени сейчас в Сосновке остались. Мы туда после Нового года ездим оленей бить. Метеостанция. В романтике северных, зачастую труднодоступных и отдаленных деревень, достойное место занимают метеостанции. После маяков, пожалуй. Не знаю почему, но эти довольно утилитарные постройки всегда зовут к себе какой-то необъяснимой тайной. От них веет чем-то настоящим, уединенным и таким северным, что ли. Вот и в Чаванге есть своя настоящая метеостанция, которая стукнула уже 75. И примечательно то, что стоит она несколько поводаль от деревни на вдающемся в море мыске, и, находясь там, ощущаешь себя словно где-то на острове. Кроме того, стоит она на противоположном берегу одноименной реки. И чтобы попасть сюда, нужно сделать большой круг. А находясь возле домика наблюдателя, деревня мелькает где-то вдали, и кажется, будто избы на другом берегу уже совсем другие, чужие. Это свой изолированный мир, такой родной, но в то же время иной. Завидев поутру, отчаливающую от берега утлую лочонку с женщиной на веслах, я невольно крикнул «Вы на рыбалку, что ли?» Сложно было придумать иной повод в таких обстоятельствах. Короткая реплика с лодки вызвала удивление, восторг и недоумение одновременно. «На работу!» Вот так вплавь добираются до работы жители Чаванги. Впрочем, их всего двое. И, кстати, никаких пробок. Только лодку в отлив придется бурлачить до воды. Так мы познакомились с Еленой Витальевной. С мужем вдвоем они уже много лет профессионально смотрят погоду. Как и на маяках, все больше процессов проходят автоматически, и нужда в живых людях с каждым годом уменьшается. Теплая ламповая романтика уступает место автоматике и вроде бы как на службе человека облегчает труд, но делает ли это его счастливее? Я сидел в бревенчатом домике после военной постройки с нехитрой печкой и оборудованием. Станцию основали в 1946 году. И стоящий на столе монитор кажется чем-то инородным. Сидящая напротив Елена Витальевна держится строго и даже немного скована, все же начальник метеостанции. Но погода да рыба — темы бесконечные, а для Чаванги и вовсе жизненно важные. Тем более в тот день, чуть ли не в полдень, деревню окутало густым, пришедшим с моря туманом. И это после безоблачного рассвета. О погоде. Вчера туман стоял с утра, позавчера рано с утра, сегодня попозже пришел. Над морем стоит, и все. У нас, когда юго-восток, всегда зараза идет оттуда. Сегодня больше востоком отдавал. Сейчас 210, он юго-западный. Интересуюсь прогнозами на завтра. А у нас здесь прогнозов нет. Мы только какая погода есть отмечаем. Прогнозы делают в Мурманске, а мы уже погоду им передаем. Они уже сверяются, насколько правильно они свои прогнозы сделали. О метеоданных. Сейчас же интернет, спутники везде запущены. Мы здесь погоду по интернету смотрим. Раньше, когда этого не было, муж у меня, сейчас мы вдвоем с ним работаем, а раньше он в колхозе рыбаком. Так они все время архангельскую погоду смотрели. Она больше подходила. По ней ориентировались, по радио слушали. У нас погода идет на Мурманск, а с Мурманска на Москву. Линия у нас от деревни идет, а тут сделано еще на случай отключения. Раньше у нас ночью свет не горел в деревне, и когда сделали аккумулятор у нас, они держали 8-9 часов, а сейчас один не работает, уже сел. Да и надо их подзаряжать. Об истории. Раньше здесь жили на метеостанции. Штат большой был, 6 человек, начальник и наблюдатели были. А потом сократили, сейчас нас тут 2 человека осталось. «Мы ночью не дежурим. Днем у нас перерыв большой. Станции поставили автоматические. Сейчас просто наблюдатели нужны. Аппаратура, сами знаете, нужна обезьяна с гранатой к аппаратуре». Смеется. «Молодежь не едет больше сюда. Раньше-то работали, в основном молодежь. Девки отучатся все, кто техникум, кто училище кончали. И практику проходили все. Здесь всегда девчонки молодые работали». Здесь у нас дом стоит, тут моряки с Архангельска были, у них часть, они с весны до зимы были. Тут молодые девки, там молодые парни, где поженились, и моряков потом убрали. А баня тут хорошая, действующая. Деревня деревни, а здесь свое. Я, когда на работу устроилась сюда, пешком ходили, потом уже лодки, до моста идешь одно. Мост переходишь, все, отключается дом, включается работа, так и наоборот потом. Сегодня вот ползала, надо начинать ремонт. Пытаюсь обдирать, пока пишу, устану писать, так обдираю. Сейчас вот отчет по продуктам делаю, скоро в отпуск, так надо документы подготовить. Так-то надо информацию кодировать, сидеть, отчетов полно. Там сверху пристройка, наблюдать за ледовой обстановкой зимой. Какой лед, куда? Замерзает припай, а остальное дрейфующий лед. От силы 1-2 балла припай, его ломает. Речка, когда замерзает, когда как. Обычно в январе здесь в устье замерзает. Для этого надо, чтобы море встало. Когда шуга, сало, тогда здесь начинает вставать. И если припай быстро разбила, то и здесь быстро разобьет. О медведях. Рыбы много в этом году. Горбуша гнить начнет. Столько медведей будет. Сейчас медведи ходят, прямо на станцию приходят. У них тут в августе-сентябре миграция такая своеобразная начинается. Они вдоль моря, потом до реки, и потом уходят вверха к берлогам. Но вот этот период, когда они волочатся, это что-то. В девятнадцатом году поехали с мужем в отпуск и попросили бывшую работницу поработать. И вот она вечером к лодке пришла, темно уже, фонариком выцепила, сразу не поняла. «А он стоит рядом тут», — говорит. «От испуга веслом стукала». Так за минуту эту лодку спихнула. Так лодку еще спихнуть надо. Я, например, на полной воде приехала, а на малую уезжать, так ее... Сколько ее тащить надо, прежде чем до воды дойти. Пол реки бредешь, ее тащишь. Потом с братом ездила с фонарями, со свистками и прочее. Так испугалась. Я днем работаю, а муж вечером на квадроцикле. Так они не боятся, зараза. Они и машин не боятся». Был как-то период, с Варзуги летали вертолеты и пассажиров возили автобусом до Умбы. И вот мы с сыном ехали. У Кашкаранцев один медведь, другой вдоль дороги, и машины едут. Они вообще на них внимания не обращают. А я до этого в лес ходила, поздно всегда после работы. Одна за ягодами везде, и никогда не боялась я медведей. А тут мы едем, и я думаю, он машин не боится, а тут меня испугается. После этого я не стала ходить в лес, как раньше ходила. А я еще детей раньше с собой брала за ягодами. А потом, как-то с мужем пошля, он говорит, «А ты обратила внимание, что здесь все истоптано, медведи живут?» Я говорю, «Вот ты бы мне не сказал, я и не думала». Сын ездит в тайгу, так говорит, на машине едешь, они даже с дороги не сходят. До того обнаглели. У нас в прошлом году около Тетрина мои остановились на ночлег, а у них собака была, так загрыз ее медведь. Кроме медведей по деревне бродят красивые дикие лошади, о которых я уже упоминал. Лошади бесспорно украшение Терского, в то же время его боль, поскольку не все из них выносят суровые зимы. Да и местным они порой докучают, и если не поставить хоть какой-то заборчик, залезут чуть ли не в окна. В Чаванге и окрестностях свое небольшое стадо светлых лошадок, но у них там тоже свои порядки и лошадиный коллектив не так давно постановил одного ритьевого коняшку прогнать. Уж больно своенравный он стал. Будучи изгнанным из стада, огромный конь-блондин с красивой челкой вовсе двинул крыши и ходит теперь неприкаянно вокруг да около деревни. И все бы ничего, да больно агрессивным стал, может и кинуться, а крики и даже палки игнорирует. Так вот, как-то раз, когда я гостил у Елены Витальевны на метеостанции, конь этот приплелся туда, и мирно пасе вокруг метеодомика. Она рассказала мне о его повадках, так что к диким медведям в окрестностях метеостанции добавился еще и не менее дикий конь. Обратно я шел, озираясь по сторонам и периодически оглядываясь, ускоряя шаг и прислушиваясь к кустам. Благо большого белого коня видно издалека. Мария Алексеевна Накануне отъезда из Чаванги выяснилось, что в деревне живет старожил, 90-летняя Мария Алексеевна. И по приглашению Ольги Павловны я с радостью пришел в гости к этой замечательной женщине. В ее дом, где уже 60 лет живет она в Чаванге, ставшей ей родной, хоть и родилась она в Арзуге, крупнейшей деревне Терского берега, где сохранилась и замечательная Успенская церковь, подлинный шедевр деревянного зодчества русского севера. Всегда ценно и особенно трепетно говорить с такими людьми, сидеть с ними рядом и просто слушать, не перебивая воспоминания. Ведь как мало их осталось. В столь почтенном возрасте живых свидетелей ушедшей эпохи. Посему молкаю, Послушайте и вы ее рассказ. О себе и истории семьи. В Арзуге родилась. Четыре класса кончила как раз во время войны. Надо было кусок хлеба заработать. Нас человек 15 осталось у деревни тогда. Здесь, в Чаванге вышла замуж. Муж отсюда у меня. А вышла-то я как раз по-дурацки. Было у него шесть детей, да, мой седьмой. Мне тогда уже 30 лет было. Отчаянно. Я сюда пришла в шестидесятом году, в декабре месяце. Тут и живу. Муж умер в восемьдесят седьмом году. У меня отец с Варзуги, а мать с Кашкаранцев. Мать ходила по работникам, умерла рано. Отец — то же самое. Ее отдали к дяде, до десяти годов дожила. А потом говорят, девушка, иди куда-нибудь. Потом уже с паной дядя написал, езжай обратно в Кашкаранцы. И вот она дошла до Куземини и не захотела в Кашкаранцы пойти. Осталась в Куземине. А потом с отцом моим где-то познакомились, и она вышла в Арзуге за него. Не знаю, в каких годах у меня сестра старшая, с 1915 года. Отца не взяли на войну, то ли он не подошел, то ли что, но мы его редко видели. До 20 октября ловят на Тоне, потом идет оленями заниматься в Арзуге. Умер на 62-м году в Арзуге. Племянник у меня учился в Куземине, и вот с ребятами сговорились, что больше не поедем учиться в седьмой класс. Шесть классов кончил, и все. И на лошадях ездят. В Арзуге до четырех лет учились только, в Куземине учились». Ездят до да посвистывают, песни поют до да всяко. Остались в колхозе работать. А родителям штраф выписывали, что они не поехали учиться, а они не захотели. О нелегком труде. В Арзуге я работала везде. Рыбачкой, на сельском хозяйстве, куда пошлют. На лесозаготовке была два года. Один год была в Туломском леспромхозе, а второй год в пятидесятом опять отправили нас. Первый-то год нас много Варсуги, молодежи-то отправили 30 человек. А на шовне нас было 18 девок до два мальчика. Вот лес рубили. На лесоучастках рубили на туломе. Там Подун есть 10 километров, не доходя до Подуна. А второй год была станция Куна и 30 километров по озеру пешком. Вещички везут, мне тогда 21 год был. В втором году была на Ледоколе, в Архангельск туда ходили. «Был у нас ледокол Федор Литки. Я еще ребятам своим говорю, вот я на этом ледоколе ходила. Нас там оставили помощником повара, да в каютах убирались. Морского зверя промышляли. Моржа били каждый год. Часто их полно, никому не надо. Ну, а потом здесь разные работы были. Куда пошлют, туда идешь. На тонях сидели, пешком ходили везде. Не помню, когда самолеты начали летать, но почту раньше на лодках, на оленях возили». Вот придем с лесоучастка в Кандалакшу, там день-два проживем, потом едем до Питкуля на поезде, там недолго. И с Питкуля идем до Умба пешком, и потом с Умба опять идем пешком по деревням. Кто в Кашкарансы, кто куда. Вот Чапамлани, с которыми были на лесоучастке, говорят, мы расходили до Чапамы пешком с Питкуля, и больше мы не пошли. И остались кто куда, кто замуж вышел. Вот так и ходили». Идем с Умбы до Кузрики, Тут переночевка. С Кузрики идем до Кашкаранцев. Потом с Кашкаранцев до Варзуги. А кто Варзуге переночует и дальше идет. И не боялись. Раньше столько не было медведей, как нынче. Олени были, всякая живность. Я сидела на гремяхе. Корова была. На тоневые участки уезжали в конце мая. Со всей живностью, совсем с карбом, Садились в карбасы и на веслах. Восемь-десять километров. И жили по две семьи на тонях и до декабря. В деревне-то оставались, на полях работали. Овес сеяли, капусту, животноводство было, коровы были. Зимой олени были в колхозе. Сено из лесу возили, ягель, дрова заготавливали. В золотицу ездили, тюлени били. Ловили артелями. У кого-то в работниках были. Карбасы шили, смолили. Раньше в реке столько карбасов. Качаются, а теперь резиновые лодки. Потом появились моторки. До революции, если кто умудрился на сетке заработать, то был на коне. Обменивали на продукты. Так-то неводами в море ловят. Рюжи ставили, конечно, но ими не прокормишься. Часто один человек в деревне может ловить рюжи, и все. В колхозе дров рубили. Шесть человек, 600 кубометров надо было. В 1953 году. Сталин умер как раз. А зима-то как раз была холодна. Ужас. А жили-то колье наставят. Да парусиной затянем. Вот так и жили. «Березовые рогальки поставим, березу, на березу крючки, на земле лист такой железный. Костер разводили, жерди, но крючки на их положим, чайник и варили. На низу то на железяке горит костерок. А зима и была холодна. Утром встанем, волоса все замерзли. Надышим-то, так а холодно же, парусиной затянуто. На лесоучастках по полгода были. И тогда и машин-то не было. Вот одни лошадя». Вот сколько нарубим леса, там кадровые еще. И все вывозим к морю или к реке. И все, лошадя, машина не было. Ни разу там машин не видела. А на сплаве я не была. Мы вот рубили и в конце апреля. Двадцать седьмого кончим. План свой выполнили, все. Мы директору говорим, мы поехали домой. Он нас еще не отпускает, еще работайте. А мы план-то сделали уже. И хоть бы кто-нибудь поболел. Еще замуж выходили там, еще свадьбы были. «В 1953 году Сталин-то умер. Как мы плакали. Зима-то холодная была. Тогда еще поехали и Сказал нам, что Сталин умер. И мы давай плакать. Он говорит, девки, он нас так звал. Девки, не ревите. Незаменимых у нас нет». Но жалели Сталина. Откуда мы что знали? А во время войны на оленях почту возили по всему Терскому берегу. Даже газеты возили. В 1949 году здесь гидроэлектростанцию сделали. Но хватало на деревню, киловатт стоил одну копейку. Жили, нету жили На зиму уезжаю, квартиру мне дали по бумаге в Умбе. В ноябре уезжаю, а весной в мае сюда. Вертолет тут летает. О колхозе. Колхоз в тридцать первом организовали. У нас первым вступил Попов Ефим Архипович Самый первый вступил. Это дядя мой. В Арзуге и пошел по деревне агитировать. Здесь-то побогаче были» потому что приходило судно с Архангельска. Кто рыбу наловит, продавали, обменивались. До кузами не доходило судно, а там в Варзугу. то да никто не зайдет. Пороги. Но в Варзуге жемчуг доставали. Их не зря звали фараоны. Ну, кто-то богаче, кто как. О Варзуге. Варзуге всю жизнь через реку ездили и в клуб, и в церковь, все через реку. На Успенской стороне вся работа была, ездили туда. На той стороне наши матери еще картошку садили, потом перестали, на Успенскую сторону перешли. Надо было через реку как-то ехать на работу, а тут перевоза нет, никакой лодки нет. Я до пояса разделась и босиком. Надо было за карбасом. Поплыла, достала этот карбас и приехала. В Арзуге я не помню, когда свет появился, после войны, наверное. Во время войны керосина еще не всегда было, с лучиной. У нас приезжали еще эвакуированные». Начнем писать, а лучина и сгорела. Придешь в школу, двойку ставят. Об утраченной старине и наследии предков. На месте церкви клуб был здесь. Церковь сразу после революции разрушили. А в Арзуге осталась Успинска да Петропавловска. А еще Фанасьевска. А еще была церковь Ильинская, Но она разворочена. На Никольской стороне-то. Я давно в Арзуге не была, а тут приехала, одни трубы стоят. Церковь-то была там трехглава, Ильинска, Никольска, еще какая-то. В одной склад, в серединный магазин, в третий подсобка. А когда начался магазин, из церкви икону уносили, да все. А мы, дети, ходим за хлебом по карточке. Тогда карточки-то были. Старуха одна заходит в туалет, там туалет у магазина был. А в туалете большущая икона вместо пола. Я еще помню, что эта икона была, она толстая была, старуха-то открыла дверь, сразу не разглядела, а потом, как увидела, упала. И вот я, когда сюда приехала, у бабки был угол. Там столько у ней было икон, сначала ни к чему, а потом стала избумыть. Господи, где икона-то, куда делись? Бабки не стало уже, и до сих пор не знаю, куда иконы делись, нигде не нашла. Куда они ушли? С ногами, наверное. Я вышел на улицу, только что прошел дождь, над деревней висела низкая до горизонта туча со стороны моря. Очертания его терялись где-то вдали, отчего летний вечер глядел темно, неуютно, мокрые сапоги вязли в песке. Я прошел мимо здания бывшей церкви, теперь заколоченной и похожей на простую длинную избу. Мокрые камни отливали сталью небес». Горизонт горел малиновым заревом, которое все наливалось зрелостью измученного ненастьем солнца, будто кто-то держал за облачной ширмой яркий фонарь и освещал им путь в волшебную долину, где ярко блестела отмытая тундра и резвились белогривые кони. В какой-то момент облачная преграда рухнула, не в силах больше противостоять этому хлынувшему из-за туч свету, и вся округа озарилась огнем, Вспыхнули под ногами гранитные плиты, огненный закат отразился от каждой трещинки и ушел в небо. Малиновый закат вылепил силуэт Михайловской церкви, которая будто плыла над округой. Все зрелище длилось не больше десятка минут, но это заходящее солнце блеснуло надеждой и ликовала беспокойная душа, вздохнула облегченно морюшка, а солнце покатилось дальше по Терскому берегу и разливалась вокруг брусничным соком тихая благодать.